Глава двенадцатая. На следующее утро Боря обрадовал известием, что Валерий Кох готов уделить время для беседы. Только встреча назначена не в каком-нибудь московском кафе, а в поселке Боровкина, ровно в полдень. Сколько туда ехать? Уточнил я. «Если не случится авария и шоссе не замрет в пробке, то где-то час», — предположил секретарь. Утром после девяти в область легче ехать, чем из области. По квартире пролетела трель звонка. «Кто решил побеспокоить нас?» — удивился Боря и ушел. Через пару секунд я услышал хорошо знакомый голос Ирэна Львовны. «Иван Павлович проснулся?» Конечно ответил Боря. «Желаете чаю?» «Лучше кофе», — попросила мама Олега и вошла в столовую. Я встал. «Добрый день». Котина махнула рукой. «Садись». Олежик улетел куда-то по делам, то ли в Мурманск, то ли еще куда. Не способна запомнить все города, где у него магазины. Он просил тебе кое-что рассказать. «О, Боречка, аромат восхитительный. «Спасибо, дружочек. Никто, кроме тебя, так кофе не варит». Демьянка вылезла из-под стола, подошла к Эрен, положила голову ей на колени и жалобно заскулила. Котина взяла кусок сыра, дала его Деме, начала гладить собаку и продолжила. «Валерий Кох неприятный. Будь с ним осторожнее. Многолетие. Надо же такое придумать». Многолетие спросил я. А! протянул Ирен, ты, Ваня, определенно не в курсе, чем Кох занимается. Ничего не понимаю, признался я. Ирен поцеловала Дёму в макушку. Дорогая, люблю тебя, но больше со стола ничего не получишь. Было время, когда сей субъект служил на телевидении, обладал большой известностью, говорил из каждого утюга. Но потом он народу надоел и, чтобы сохранить свою популярность, совершил роковую ошибку, сменил тематику. Валерий раньше вещал о людях искусства без всякой черноты. Делал упор только на их творчество. Сообщений, кто сколько раз на ком женился, рассказов о драках бывших супругов, дележках их имущества, ничего этого не было. Сам понимаешь, если человек постоянно в одно и то же время маячит на экране, его начинают узнавать. И ведущим хорошо платят. У Коха завелись денежки. Он приоделся, стал прилично выглядеть, прекратил постоянно у Олежика в долг до получки просить. Ирена Львовна скорчила гримасу. «Ты же знаешь моего сына, в долг всегда приятелям даст». И единственный, кто никогда с пустым кошельком на пороге не топчется. И отношение к деньгам у моего мальчика такое. Если не вернули, то и бог с ними, еще заработаю. Кто-то аккуратно взят и отдает, кто-то нет. Кох из последних. Когда он еще из телевизора не кричал, к нам постоянно прибегал поужинать и руку протягивал. Мне он никогда не нравился» очень вежливый нарочитый интеллигентный уси пуси придет в гости принесет один цветок и тут же теоретическую базу подведет под свою жадность ахрен львовна хочется вас розами осыпать но прекрасно понимаю что вы дама с тонким вкусом оцените лишь оригинальный букет от самого дорогого флориста и сует мне одинокую чахлую розу в обрамлении из лопуха смех да и только Хорошо знала, что если Валерий в гости притопал, то ему деньги нужны или поесть негде. Но Олежек за него переживал, упросил одного своего знакомого, тот нищего филолога взял на радио. И Кох неожиданно стал популярным, а через пару лет его на телевидении пригласили. Вот тогда Валерий про нас вообще забыл. Не звонил, не приезжал. Зачем ему теперь мы? Денег хватает, поклонников море. Лет, наверное, 5-7 с экрана вещал. Когда рейтинг стал падать, Кох принялся сплетни обсуждать. Но недолго в таком формате продержался. Старый зритель от него шарахнулся, новый не пришел. Полагаю, у погасшей звезды имелся денежный запас, потому что Кох запустил YouTube канал Но фраернулся парниша. Я засмеялся. «Ирен, вы умеете удивить», — провернулся парниша. «Вам известен этот оборот?» Котина отмахнулась. «Ваня, я никогда не корчила из себя святую. Так говорили в колонии хиппи, где я жила в юности». Я опешил. «Колония хиппи?» «Знаю эту женщину много лет. Возраст у нее уже не юный». Ум ясный, физическая активность на высоте, но ведь не двадцать же ей. Котина — прекрасно воспитанная дама, сын которой более чем успешный бизнесмен. Рен умная, с хорошим чувством юмора, не прикидывается баронессой-герцогиней. На мой взгляд, она идеальна, и вдруг... Колония хиппи. Фрейрнулся парниша. Котина тихо засмеялась. «Ванечка, закрой рот». Я в молодости и я сейчас это две разные Рен. Порой из меня сегодняшней вылезает Ириша малыша, которая, в 14 лет, потеряв голову от любви к двадцатилетнему Гарику, удрала из дома, ездила с группой парней по городам и селам и играла на барабанной установке. Ну все, минута воспоминаний закрыта. Речь не обо мне, а о Валерии.